4. Соль проснулась под запах жареного. Села, протерла глаза. Оказывается, дом для бабочек ей не приснился. Хозяйка оглянулась и улыбнулась ей. Яичницу или фрукты? Яичницу, пожалуйста. Это она? Она? Сковородка вашей Наны. Ами посмотрела на яичницу. Знаешь, мне так и не удалось удалить с нее запах чеснока завтракали снаружи, омлет слегка отдавал чесноком, и в воздухе уже кружились бабочки. На восходе дом выглядел еще красивее, красные цветы казались более яркие в бледном утреннем свете, и бабочки над ними сверкали, как лепестки. Закончив, Ами сказала, нам пора, мне нужно выступать в школе, и опаздывать нельзя, только надену рабочую одежду. Она вошла в дом и появилась через несколько минут в мужском костюме с жилетом и серебряными карманными часами. Соль уставилась на нее с открытым ртом. «Нравится?» Ами сняла с крючка у двери шляпу-котелок и водрузила на голову. «Купила в Лондоне. Костюм хорош для лондонской погоды, так что в нем немного жарко, но я люблю шокировать людей». Соль никогда еще не видела женщину в костюме, но хозяйка цветочного дома выглядела в нем чудесно. Потом Ами взяла стеклянный колпак с деревянным основанием и положила в него сонную голубую бабочку. Это и есть морилка, как у мистера Заморы. У меня она служит другой цели, улыбнулась Ами и подложила под основание деревянную тарелку с углублением для ароматной травы. «Теперь это для отдыха. В ней бабочке будет спокойно. Она нужна мне для показа в школе. Это очень редкий вид. Лучше бы, конечно, если бы они пришли сюда сами, но ты знаешь, что за народ, горожане. Они всегда считают, что их время намного дороже, чем чье-либо еще». Они вместе направились к конюшне, которую занимал единственный низкорослый мул. Это Сидди. Ами погладила животное по шее. Я назвала его так потому, что он всегда пытается вдохновить меня к путешествию. Пока Ами готовила мулы и повозку, соль побежала за обувью. Запыхавшись, она поднялась на гребень, но обнаружила только корзинку, испачканную апельсиновой мякотью, несколько кусочков кожи и пряжки от сандалий. Оглядевшись, девушка увидела цепочку муравьев, уносивших крохи апельсиновой кожуры. Вот что значит оставить в лесу. К дому она подошла со слезами на глазах. Муравьи. Да, мне следовало это предвидеть. И что я буду теперь делать? Не возвращаться же босой. Госпожа купила мне их всего пару месяцев назад. Ерунда, возьми пару моих. Амия исчезла в доме и вернулась с парой мягких кожаных сандалей, немного поношенных и только чуточку великоватых. «Не плачь», — она обняла гостью, — «это моя вина. Надо было уложить тебя пораньше, а не занимать глупыми историями». «Никакие они не глупые», — возмутилась Соль. «Я рада, что вы столько мне рассказали. Рада, что познакомилась с вами, пусть даже это и стоило мне сандалий». «Я тоже рада, что познакомилась с тобой». Ами разжала объятия. «Я даже придумала кое-что». «А что? Кое-что хорошее». Глаза у Ами весело блеснули. «Но пока я ничего тебе не скажу». «Почему?» Ами постучала себя по носу. Соль растерянно посмотрела на нее. Ами повторила жест. «Это означает секрет, но все раскроется в свое время». Соль тоже постучала себя по носу и Ами рассмеялась. «Вот именно. А теперь нам пора. Тем более, что сначала мне нужно поговорить с твоей госпожой». Они забрались в повозку. Соль повернулась в последний раз посмотреть на дом, постепенно исчезавший за деревьями. Дом пропал, как будто его и не было, и теперь о его существовании напоминали лишь ящик с апельсинами у ног, да женщина в мужском костюме с ярко-голубой бабочкой на коленях. Дорога через лес велась змейкой, и Соль скоро поняла, что сама никогда бы ее не отыскала. Там, в цветочном доме, она как будто побывала в прошлом, а теперь, когда лес поредел, и они выехали на мощеную, с большим движением дорогу, часы словно побежали вперед с удвоенной скоростью. Манила встретила их запруженными улицами, Некоторые прохожие останавливались и с удивлением глазели на женщину в мужском костюме и котелке, но Ами только улыбалась и снимала в знак приветствия шляпу. Наверное, такое внимание было ей привычно. Соль взяла на себя обязанности проводника по узким извилистым улицам. А вот и он. Она показала, где остановиться. Ами посмотрела на блестящую табличку. Детский дом надежда, двадца авеню, манила, собственность мистера и мисс Рэй. Я лучше войду через заднюю дверь, — продолжала соль, чтобы повариха не увидела. Ох и влетит мне. Ами щелкнула языком. Ерунда, войдёшь со мной через переднюю. Сунув подмышку стеклянный колпак, она взяла соль за руку. Позвони, пожалуйста. Ее уверенность придала девочке смелости. Дверь открыла повариха, растрепанная и с деревянной ложкой в руке. Издалека донесся детский плач. При виде женщины в котелке и с бабочкой, и соль, улыбающейся и в пыльном платье, лицо ее застыло в карикатурном варианте изумления. «Здравствуйте!» весело приветствовала ее Ами. «Я Амихан, липидоптерист и хранитель бабочек». Она стиснула руку своей юной спутницы. Прошлым вечером Соль заблудилась по дороге с апельсиновой фермы и нашла мой дом. Позвольте сказать, с вашей стороны было немного беспечно отправлять ее одну в такое путешествие. Я, взгляд поварихи, заметался между Соль, Ами и ее шляпой. Вообще-то я хотела бы поговорить с вами о будущем Соль. «Она умная, способная девочка, и, на мой взгляд, из нее может получиться смотритель бабочек». «Я...» «Позвольте закончить. Мне бы очень хотелось обсудить возможность ее обучения». «Я...» «Защищаясь от шквала слов, повариха подняла деревянную ложку, с которой капал густыми каплями соус». «В животе у соль как будто закувыркались огненные искры». «Вы же не хотите...» Ами посмотрела на девочку теплыми карими глазами. «Очень даже хочу». Она снова повернулась к поварихе. «Так что?» «Это повариха», — пробормотала соль, с трудом сдерживая смех. «Ой, извините, я думала, вы хозяйка заведения». Ами поклонилась. Повариха хихикнула и вытерла руки о заляпанный соусом фартук. «Я могу поговорить с ней?» «Конечно». Повариха приняла серьезный вид. «Проходите, пожалуйста». Они вошли. Ами выпустила руку соль, и девушка сразу почувствовала себя не столь уверенно. «Я только схожу за ней. Соль, ты можешь... Соль останется здесь!» В голосе Ами прорезалась твердая нотка. Повариха провела их в переднюю гостиную. «Подождите здесь!» В чистой комнате Соль сразу почувствовала себя неловко. Обычно госпожа принимала здесь богатых женщин, приходивших поболтать и внести свою лепту в содержание приюта. Ами устроилась в резном деревянном кресле с шелковыми подушечками, по-мужски положив ногу на ногу и явно не испытывая ни малейшего стеснения, как будто жила здесь, а не в цветочном домике посередине леса. Повариха скоро вернулась. «Госпожа прийти не может», — извиняющимся тоном сообщила она. «Занята с ребенком. Две ночи назад бедняжку оставили под дверью, вот с тех пор и плачет». «Тогда я сама к ней зайду». Ами поднялась и решительно прошла мимо поварихи, прежде чем та успела как-то отреагировать. Соль поспешила за ней. Повариха замыкала шествие. Ориентируясь на детский плач, Ами прошла по коридору, Остановилась перед дверью ясельной комнаты, подняла руку, чтобы постучать, но замерла. Ее смуглое лицо внезапно побледнело. «Что такое?» — шепотом спросила повариха Усоль, но та только покачала головой. Ами поднесла палец к губам и как будто затаила дыхание. Голос госпожи, тихий и мягкий, звучал едва слышно за всхлипами ребенка. «Слушайте», — прошептала Ами, —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 Быстрые шаги. Дверь открылась, и соль инстинктивно попятилась. На пороге стоял брат госпожи. При виде ами он тоже побледнел. Некоторое время они смотрели друг на друга в тишине, столь глубокой, что соль почувствовала, как погружается в нее. «Ну?» — спросила госпожа. «Кто там, кедлат?» Внутри у соль словно натянулась струна. Она никогда не слышала имени мистера Рэя, и до сего момента ей не было до этого дела. Но теперь все вдруг проявилось с полной ясностью. Мистер Рэй отступил в комнату, и секунды позже к двери подошла госпожа. Ее светлые волосы были растрепаны, одной рукой она прижимала к себе ребенка. Стоя за спиной Ами, Соль видела, как расширились ее бледные глаза... И на лице проступило недоверчивое выражение. Рука в перчатке метнулась к рту. Две женщины смотрели друг на дружку. В застывшем мгновении тикали часы. Потом госпожа бережно передала ребенка мистеру рею, который принял его, приговаривая что-то тихонько. Ами стащила перчатку с руки госпожи, и Соль увидела деформированную кисть. «Привет, Мари!» — сказала хранительница бабочек. С сияющей ясностью умытого дождем неба соль поняла, что будет дальше. Жизнь, о которой однажды ночью много лет назад говорила Мари на острове Кулион. Где-нибудь в тени деревьев, среди цветов и фруктов, и рядом с рекой. Дом посередине леса с живыми и пламенеющими стенами.